Глава восемнадцатая Нужно просыпаться, подумал Митя и повернулся на другой бок. Просыпаться ему не хотелось. Митя открыл глаза и ничего не увидел. Было совсем темно. Вот и хорошо. Значит, еще ночь, и можно еще поспать. Но уснуть ему не пришлось. А ну ли же бока, поднимайся. День давно начался, услышал он вдруг чей-то сердитый голос, глухой и далекий. Странно, подумал Митя. Голос стариковский, а на Иван Ивановича не похожий. Маришка! крикнул Митя, но голос его прозвучал вяло и тихо, как будто он кричал из какой-то бочки. Где я? Митя поднялся со своей лежанки и неуверенно шагнул вперед. Бум! натолкнулся он на преграду. Митя свернул налево и снова шагнул. Бам! загремело в жилище. Митя дернулся вправо и снова стукнулся о стену. Оставался только один путь назад. Робко попятившись, Митя сделал два коротких шажочка. Так и есть, и тут его ждала преграда. «Где я?» — подумал Митя уже со страхом. «Долго ты будешь прохлаждаться, бессовестно или жебока?» раздалось снова рядом, откуда-то из-за стены. «Огород не прополот, сад не полит, а ты все валяешься?» Над головой мальчика вдруг распахнулась небольшая круглая дверца, и через нее хлынул яркий свет. Несколько секунд Митя жмурился и ничего не мог разглядеть. Но постепенно он привык к свету и тогда попробовал осмотреться. Он находился внутри какого-то странного сооружения, имеющего форму цилиндра. На полу лежали ветви деревьев, бережно прикрытые коврами из сплетенных трав и цветов. Потолка не было. Деревянные стены цилиндра уходили вверх, постепенно сужаясь. Дверью и одновременно окном служило круглое отверстие, через которое и лился сейчас солнечный свет. Вылезая немедленно, услышал Митя вновь сердитый голос. «Не вылезешь сам, за ухо вытащу». «Конечно, это не Гвоздиков», — огорченно подумал Митя и стал быстро заправлять выбившуюся рубашку и застегивать на ней пуговицы. Вдруг он услышал еще один старческий голос — и на минутку затаил дыхание. «Может быть, это Иван Иванович?» Невидимый старичок ласково выговаривал сердитому старичку. «Ну что ты привязался к несчастному мальчику? Пусть поспит!» Сам его потревожил ночью, в мешке целый час по лесу протаскал, спать не давал, а теперь будешь. «Нехорошо, братец ты мой!» Голос ласкового старика тоже не принадлежал Гвоздикову, и Митя это сразу понял. Сердитый старик что-то забурчал в ответ, но он уже не вслушивался в разговор. «Меня таскали в мешке», — думал он с ужасом, ничего еще толком не соображая. «Да где же это я нахожусь?» Митя подвинулся поближе к окну двери и обнаружил лестницу. Вскарабкавшись по ней вверх, он робко выглянул наружу. Он находился в дупле старого большого дерева, Только до земли от широкого отверстия было не меньше четырех-пяти метров, а до вершины Митя не смог бы смерить и на глазок. Внизу на поляне стояли два старичка, похожие друг на друга, как две капли воды. Они одеты были одинаково. Светло-зеленые костюмчики старинного покроя, коричневые туфельки с чуть загнутыми вверх носками и похожие на цветок колокольчика, большие широкополые шляпы. Только у одного старичка шляпа была зеленого цвета с коричневым узором по краям, а у другого коричневую шляпу украшала светло-зеленая вышивка. Старичок в коричневой шляпе опирался на небольшую лопату и сердито ворчал Все бы ты ясней в свои дела, лес! Детей нужно воспитывать в строгости, тогда из них настоящее взрослое получится. А то вырастут большие, а сами как дети. Старичок плюнул сердито и стал окапывать грядки. Старичок, которого, как оказалось, звали Ясим, нагнулся залейкой и, поливая цветочную клумбу, ответил «Вот и хорошо, Ось! Взрослый человек с душой ребенка, что может быть лучше?» Разглядывая двух старичков со странными именами, Митя даже сам не заметил, как недавний его страх совершенно исчез, сменившись жгучим любопытством. Немного покопавшись лопатой в земле, ось снова заворчал. «Сейчас за ухо вытащу ленивого мальчишку. Взрослые трудятся, а он...» Старичок поднял голову, увидел торчащего в отверстии дуба Митю и оборвал свою речь на полуслове. «Увидел Митю и ясь!» Широко и ласково улыбнувшись мальчику, он протянул ему руки и крикнул «Дитя мое, припади на грудь ко мне, здесь ты найдешь покой и утешение!» «Не порть, мальчишку!» — завопил ось, сердито на доброго старика. И, повернувшись к Мите, рявкнул. «А ну, живо принимайся за работу, иначе выпарю как сидрову козу!» Повисевший из дупла веревочной лестнице, дитя, нуждавшееся в покое и утешении, поспешно полезло вниз. Оно не хотело испытать на себе то, что довелось испытать когда-то, легендарной сидровой козе, слава о которой докатилась и до Муромской чащи.